Страница 403, письмо 317 Анатолию Александровичу Александрову, 1897 год, августа 12 Ясная Поляна. Милостивый государь Анатолий Александрович, Тищенко просит меня написать вам мое мнение об его рассказе «Хлеб насущный» с большим удовольствием исполняю его желание. Рассказ этот, по моему мнению, должен производить на всякого серьезного читателя очень сильное и хорошее впечатление. Кроме того, рассказ написан очень хорошо. Вы хорошо сделаете, если напечатаете его, примечание первое. Желаю вам всего хорошего, Лев Толстой. Примечание. Тищенко в письме от 3 августа, смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого, описал постигшую его неудачу с публикацией рассказа «Хлеб насущный», который под разумными предлогами не был принят редакциями «Вестника Европы», «Русского богатства» и других. Рассказ «Хлеб насущный» опубликован в русском обозрении номер 10 за 1897 год с настоящим письмом как предисловием к нему. Конец примечания.